Глава 13. Охранники «Ну что, на разрушение насмотрелись?» — спросил Люк Безель, исчезнувший перед этим на целый час по каким-то своим начальственным нуждам. «Ужасная трагедия!» — ненамеренно ляпнул банальность Ричард Дейн, но она была к месту. «Однако это, — Люк Безель обвел рукой горизонт, — не самое странное из произошедшего. Да?» «Я до сих пор сомневаюсь, правильно ли сделал, пригласив вас. Но кто бы мне подсказал, кого можно использовать для решения проблемы? Пойдемте, кое-что поглядим». С помощью небольшого катера они попали на борт стоящего на якоре посреди маленькой бухты эсминца Спрюгенс. На палубе люка Безеля встретил явно предупрежденный о визите майор, как оказалось представитель военной полиции. Отойдя в сторону, оба старших офицера некоторое время о чем-то совещались. В основном что-то долго и монотонно бубнил майор. Люк Безель больше кивал. Для сопровождения гостей пригласили лейтенанта. Военный полицейский убыл по своим делам, а эксперты, спустившись по трапу и пройдя по коридору, оказались перед охраняемой вооруженным моряком каютой. Порог каюты переступили только гости. Ричард Дейн, которому так ничего и не объяснили, предполагал, что сейчас они встретятся с каким-нибудь важным начальником, раз уж его каюту охраняют с М-16 перевес Однако пилот-разведчик ошибся, в каюте присутствовал среднего возраста человек, без знаков различия, судя по комплекции, вполне могущий иметь отношение к морской пехоте, однако в его поведении начисто отсутствовала присущая этой касте самоуверенность. Как только полковник и лейтенант оказались внутри, человек вскочил. «Сержант Ромео Талс, сэр!» Представился он и тут же без паузы начал тараторить. «Господи, я уже заждался. Вы мне, конечно, не верите, но как я вам рад, ребята! Извините, сэр! Пожалуйста, быстрее подсоединяйте свой детектор жил, я готов!» Человек начал суетиться, засучивать рукава, однако даже при этом не сводил с прибывших внимательно затравленного взгляда. Только теперь Ричард Дейн понял, что сержант Ромео Талс находится под стражей. А тот не умолкал ни на секунду. «И надо же!» — взбадривал он, напускную веселость. «Надо же! Именно со мной случилось такое чудо! Никогда! Ведь я не верил ни в эти летающие тарелочки, ни в зеленых человечков! Правда, здесь, наверное, другой случай. Гипноз какой-нибудь, галлюцинация! Хоть бы не коллективное помешательство! Ведь если признают меня помешанным, что же тогда?» — Ведь пишут, как пить дать спишут на берег, а то и вообще уволят. Куда же я тогда подамся? И нахрена мне тогда моя выслуга? Коту под хвост? Нет, правда, ребята, извините, что я так фамильярно, очень вам обрадовался. Но вы хоть намекните, сэр, я просто втянут в эксперимент с психотропным компонентом, да? Мне, знаете, как будет сразу легко. Ну так как, намекнете? Субъект уставился на вошедших тоскливыми бегающими глазами. — Били его здесь, что ли? — подумалось Ричарду такой крупный и наверное сильный человек нет сказал незнакомцу полковник безель никакому психотропному воздействию вы не подвергались по крайней мере со стороны правительства сша ладно присядьте давайте поговорим да конечно поспешно угомонился их собеседник вы из цру нет мы из специальной комиссии назначенной армией для внутреннего расследования а Несколько обиженно воспринял новость сержант Ромео. «Итак, расскажите, как все случилось?» Мягко сказал Люк Безель. «Да рассказывать-то нечего, господин полковник. Все равно расскажите. Ничего страшного, если повторите в чем-то. С какого места? С какого нравится?» «Вчера при осмотре базы Форт Кук, точнее того, что от нее осталось, был обнаружен этот объект. остров боевой машины, или как его назвать?» «Как вам самому нравится?» «Ну вот, штуковина эта привлекала внимание. Мало того, что большая, так еще на четырех гусеницах. Вы ведь видели снимки, наверное?» Неуверенно спросил опрашиваемый. «Неважно, продолжайте», — махнул рукой Люк Безель. «Ага, так вот, не знаю, танк это был или самоходное орудие. Пушка, большая дура, калибр, наверное, 130-140 миллиметров». Но важно даже не это, важны опознавательные знаки. На броне красное знамя с черпом и молотом, и куча маленьких красных звездочек. Знаете, как летчики отмечают сбитые самолеты? Конечно, эту обгорелую машину нужно было убрать с глаз долой. Какой-то умник предлагал вертолетам забросить ее внутрь каких-то развалин рядом. Легче было бы охранять, но сами понимаете, ее бы, наверное, даже чинук не поднял. Если надо, поспешно и также затравленно предложил арестованный, я покажу остатки того здания на берегу, прямо на месте покажу. Лишнее это пока, не отвлекайтесь, остановил его люк-безель. Ну вот, выставили охрану. Нет, покуда не меня, другую смену. А любопытный и все пруд, что тут делать? Затем кто-то задумался, привезли брезент, накрыли эту штуковину. Так что, когда я с напарником заступил... Танк этот был задернут, как полагается. Наша задача была никого к нему не пускать. Исключение составил один офицер, наверное, из морской разведки. Он еще до этого, днем, я видел, делал фотографии. Теперь мы дежурили без смены. В этом кавардаке, что творился на острове, было не до смен. Всех остальных со взвода бросили на спасательные работы. Нам даже повезло. Охрана, работёнка непыльная. Уверяю вас, Никто из нас не спал, но как это случилось, понятия не имею. И извините, но в этой штуковине было тон шестьдесят, а то и все восемьдесят. Как можно было бы стибрить ее бесшумно? Да даже если бы я спал, уж позвольте, неужели бы я? Да и вообще, как кто-либо из нас двоих не проснулся бы от шума транспортного вертолета? Но ведь надо было бы еще спустить сверху людей для закрепления груза. Да и не сможет никакая вертушка эту машину поднять, я же уже говорил. А платформу подогнать, так как опять же грузить кран нужен. И пусть бы даже погрузили, я уже думал. Но ведь остров, куда с него денешься? Люк Безель пожал плечами, а Ричард Дейн и этого не сделал. Он вовсе ничего не понимал. Но хуже всего, конечно, что я знаю, когда это произошло. Понимаете, ночью стало довольно прохладно и туман появился. «Мерзкая такая погода. Куда там спать?» «Нет, мы, конечно, и не собирались, я вообще говорю». «Я и нарезал круги вокруг этого брезента». «Нет, упаси бог, не трогал я тот танк руками. Ведь нас предупредили, что скоро прибудет ЦРУ разбираться во всех делах». «Ну, может, разок тронул. Так, дабы пощупать металл». «И слава богу!» – несколько агрессивно пояснил сержант. «А то бы я сам сомневался, был ли он». «Понятно». – кивнул Люк Безель. А на этом танке было что-нибудь? Ну там кровь, может трупы внутри. Вы вообще в его нутро заглядывали? А то, хмыкнул Ромео Талс. То есть заглянули один раз, еще до того, перед выставлением первой смены. Там внутри случился хороший пожар. С внешней стороны башни было входное отверстие. Наверное, тур с кумулятивной струей выжиг там все внутренности. Но останков людей не было, это я точно говорю». И все же, все равно, самое интересное на броне. Звезды эти, и серпы молотые. Прямо музей. Только я не пойму. Внезапно снова занервничал допрашиваемый. Вы что же, фотографии не видели? Они что, тоже того? Испарились? Там все нормально. Отмахнулся Люк Безель. Вы продолжайте дальше. Как это все случилось? Ага, ладно. То есть так точно, господин полковник. Продолжаю. И вот нарезаю я круги в этом тумане. Туман такой, что даже другой край брезента не вижу, честное слово. И тишина такая. Нет, там где-то шумно, спасатели работают, не прекращают, а здесь совсем тихо. И тут вижу, брезент опадает. Рассказчик вздрогнул. Я фонарем повел, вначале думал померечилось. А он опадает. Хоп, так и сложился. Лежит грудой в навалку. Брезент ведь большой. Не знаю, с минуту я стоял. Потом Сомс, напарник мой, он с другого краю был, заорал. Я все-таки не поверил, наступил. Пустой брезент, ничего там больше не было. Потом я, кажется, уронил фонарь. Еще вроде ходил я поверху того брезента, уж не знаю, зачем. Уже потом, когда другие прибыли, додумались поднять, заглянуть под низ. Думали, может, провалился куда в тартарары? Не-а. Сержант Ромео даже помотал головой для убедительности. «Ничего, совсем. А вот следы остались. Он же тяжелый гад был, да еще стоял долго. вдавил гусеницы в грунт сантиметров на десять». «А время? Время хотя бы приблизительно назвать не можете?» «Ну почему?» «Приблизительно? Пожалуйста». Где-то в два ночи с мелочью. Бывший караульный замялся. «Знаете, когда случилось...» Сразу на часы взглянуть не додумался. Уже потом. А Сомс вообще опалоумел. Убежал. Его только утром нашли. Вроде километров за пять от места. Я его ведь потом не видел. Арестовали меня, как видите. Понятно. Значит, по-вашему, объект просто-напросто исчез? Да, сгинул без следа. Без дыма и пламени, так сказать. У меня, правда, если можно высказать свою версию, есть одно соображение. Только не подумайте, что я хочу кого-то оправдать, себя, например, или увести следствие в сторону. Ничуть не бывало, но договорите уж, обрезал его полковник Безель. Вот слышал, есть такие сплавы, магниевые. Они же похожи на железо, правда? Так вот, если какой-нибудь такой специальный сплав, что в случае надобности сгорает бесшумно и бездымно. Может быть такое? Пока не знаю. Разберемся, не сомневайтесь. А теперь мы попрощаемся. И напомню, держите язык за зубами. Понятно, господин полковник. Но что со мной-то будет? До свидания.